Глава сорок вторая. «А вот и связь», — думает Эллен по пути к Фелисе. «Связь между Лорой и Адель. Они явно знали друг друга достаточно хорошо, чтобы о чём-то спорить. Есть ли здесь связь с убийством?» Отгоняя эту мысль, Эллен останавливается в метре от стола. «Фелиса?» Женщина смотрит на Эллен и блокнот в её руке. «Она худенькая, с тонкими чертами лица и идеальными дугами бровей». выщепаных в тонкие линии. Тёмные волосы собраны в сложную косу. Кожа смуглая. Может испанка, португалка? Вы насчёт Адель? Элин кивает. Не возражаете, если мы куда-нибудь отойдём, чтобы поговорить наедине. Она показывает на пустой стул неподалёку. Конечно. Филлис берёт свой стакан воды и встаёт, оценивающе глядя на Элин. Взгляд скользит от заправленных за уши белокурых локонов к перламутровидному пирсингу. Видимо, слышала, что Элен из полиции, и ожидала чего-то другого. Элен к этому привыкла. Она прекрасно знает, что говорят люди за её спиной. Недостаточно женственно. Больше думай о карьере, чем о себе. Что бы это ни значило. Но ей плевать, ей всегда с трудом давалась женственность. Даже в детстве она знала, что существует недоступный для неё мир. племя женщин с блестящими волосами и ловкими пальцами, умеющими сплетать и укладывать волосы в сложные причёски. Женщин, которые смотрят видео на Ютубе про то, как правильно накладывать румяна, чтобы подчеркнуть скулы. Её подруга Хелен, детектив-сержант, одна из них Однажды за вином с Кари она показала Элин видео о макияже. Показала дважды, словно Элин лучше поймёт, если посмотрит несколько раз. Но всё равно видео звучало будто на иностранном языке. Элин так и не овладела этим искусством. Она идёт к стулу напротив Филиссы, но прежде чем успевает сесть, к ним подходит ещё одна женщина, небольшого роста и фигуристая, ближе к 40. Тёмные волосы закручены в свободный узел. Лицо у неё напряжённое, в глазах испуг. Женщина подходит слишком близко, нарушая личные границы. Простите, ведь вы из полиции, говорит она с сильным акцентом, вероятно, итальянским. Да, я Мы встревожены, прерывает её женщина, бросая взгляд за спину на столик слева. Мои родители уже пожилые, они, она медлит, сосредоточенно наморщив лоб, словно пытается подобрать верное слово. Они переживают, напуганы. Мы должны узнать, что происходит. Элин кивает и откашливается. Я понимаю, что ситуация немного пугающая, но всё под контролем. Мы с местной полицией уже обсудили наши действия, и я Чувствуя, что бормочет какую-то ерунду, Элин осекается. Женщина хмурится, в её выражении появляется что-то новое, видимо, злость. Нормальная реакция, когда человек напуган и ничего не может изменить, но Элин всё равно это беспокоит. Злость часто непредсказуема, грозит выйти из-под контроля. Под контролем, повторяет женщина пронзительным голосом, сжимая ладони. Я в этом не уверена. Люди напуганы, и не только постояльцы, но и персонал. Я слышала их разговор вон там, она машет рукой в направлении столика. О том, сколько времени до нас будут пробиваться. Её щёки покрываются красными пятнами. Если даже местные работники напуганы, то что прикажете делать нам? Элинс Филлис с ней обменивается взглядами. Через несколько минут я сделаю объявление для всех. ровным тоном сообщает Элин. Мы будем придерживаться определённых правил для подобных ситуаций. Вечером мы переведём всех на нижние этажи, где обычно располагается персонал, а сотрудники будут задействованы в охране общих помещений. В охране? Да, в каждом коридоре. Мы сделаем всё возможное, чтобы люди были в безопасности. Пока женщина переваривает эти слова, тянется бесконечная тишина. И наконец её плечи расслабляется. Я им передам, говорит она к облегчению Элин и машет рукой в сторону столика, где сидят её родители. Но всё равно считаю, что вы должны держать людей в курсе происходящего, сообщать о любых изменениях. Конечно. Элин дожидается, пока она уйдёт и садится. Простите, бормочет она. Ничего страшного, говорит Филлиса. Чего ж ещё ожидать? Люди встревожены. Элин кладёт блокнот на стол. Итак, я пытаюсь понять, как Адель провела последние несколько дней. Что могло спровоцировать нападение? Филлис отхлёбывает воду из стакана. Она закончила смену в пятницу и должна была вернуться только во вторник на следующей неделе. Значит, вы видели её в пятницу перед уходом? Элен лихорадочно записывает. Почерк у неё ужасный, сплошные каракули, но лучше не выходит. Усталость, которую она почувствовала в раздевалке, теперь охватила всё тело. Каждое движение замедленное, безжизненное, она словно бредёт через болото. Нужно что-нибудь съесть. Мельком она торопилась, хотела увидеться с сыном перед тем, как он на неделю уедет к отцу. Они живут не вместе? Фелиса качает головой. И давно. Они и не жили вместе. Вроде бы пытались ради мальчика, но... И какой она вам показалась? В отличном настроении. Волновалась, потому что боялась опоздать, но... Она умолкает. А вы думаете, что она так и не добралась до дома? Точно не знаю. Полиция, конечно же, проверит. Но Эллен уверена, что Адель не попала домой. Поскольку Адель была связана, Эллен предполагает, что её держали где-то в отеле или поблизости, пока не убили. Силиса так крепко сжимает стакан, что белеют костяшки пальцев. Кто мог такое сотворить? Бессмыслица какая-то. Вы не знаете, у Адель были проблемы, наперает Элин, личные или по работе? Нет, но Адель швейцарка. Знаю, это звучит странно, но швейцарцы действительно сдержанные люди, она слабо улыбается. Когда я жила в Женеве, то лишь через 2 года перешла со своим соседом от здравствуйте до здравствуйте, как дела. Филиса явно колеблется, задумавшись, стоит ли сказать ещё кое-что. И дело не только в этом, Адель сама по себе была замкнутой. В каком смысле? Для горничных это необычно, на таких должностях большая текучка. Много иностранцев, горничные редко бывают местными. Думаю, работа ей нравилась, но у меня всегда было чувство, что Адель считает себя выше такого занятия, а потому не хотела сильно привыкать. Держалась на расстоянии, улыбается Фелиса. И, наверное, она была права. Она была умной девочкой. Я удивилась, что она вообще устроилась на такую работу. Так почему же устроилась? Однажды я её спросила, она сказала, что у неё не было другого выхода. У неё нет необходимой квалификации, а нужно заботиться о ребёнке. Элин обдумывает услышанное. Что-то с Адель не так, что-то не сходится. И ещё кое-что. Хочу спросить вас про Лору Штрель. Вы знаете, что она пропала? Да. Филлис окладёт локти на стол. Вы думаете, что тот, кто сделал это с Адель? Она нервно сглатывает. Мы не знаем. Вот почему нам нужно понять, была ли между ними связь. Адель и Лора были подругами? Да, отвечает она, и на её лице что-то мелькает, но Элин не может понять, что именно. Филлиса явно что-то знает, но не уверена, стоит ли об этом рассказывать. Близкими подругами? наугад пробует Элин. Филлиса громко вздыхает. Раньше да. Я часто видела их вместе, но несколько месяцев назад всё изменилось. Я решила, что они просто поссорились, но пару недель назад видела, как Лора прошла мимо Адель, даже не поздоровавшись. Хмурится она. Мне это показалось странным. И Адель после, выражение её лица, она выглядела испуганной, только так я могу это описать. Боялась Лору? Да, произнесла она будничным тоном, и меня это не удивило. Лора Не поймите неправильно, но она бывает такой упёртой, слишком серьёзно себя воспринимает. На совещаниях ни разу не улыбнётся и записывает мельчайшие детали, она понижает голос. Сисиль, управляющая в точности такая же, хмурится она, но по другой причине. У неё нет семьи или мужчины, так что для неё работа это вся жизнь. Как по мне, это слишком. Элен кивает, прокручивая в голове слова Афилисы. В особенности её беспокоит ссора Лоры и Адель. При разговоре с Сисиль надо будет спросить, в курсе ли она и знают ли об этом другие. Элен боится, что это внесёт дополнительную путаницу. Каждый раз, когда кто-то говорит о Лоре, представления о ней у Элен меняются, хотя бы чуть-чуть. Всё вроде бы начало проясняться, но в результате стало только запутаний. Ничего не разберёшь.